По зеркальному отражению действовать оказалось нелегко, и на первый стежок ушло не меньше минуты. Поняв, наконец, чем занимается ее спутник, Аня судорожно всхлипнула и трясущимся голосом произнесла «Я могу чем-нибудь тебе помочь?» «Да», — грубовато ответил Олег, «отвернись и постарайся не падать в обморок». Девушка притихла, а он, прилочив, приловчившись, действовать по отражению, быстро зашил рану, затянул нить, оставив болтаться свободный кусок. Через пару дней он пригодится, когда придется снимать швы. Залепив лоб пластырем, он отдал Ане набор ниток с иголками и зеркальце. «Ты отдохнула?» «Да!» — с преувеличенной бодростью вскинулась девушка. «Ну вот и отлично! Сможешь нести свой рюкзак?» «Конечно!» Взвалив рюкзаки на спины, спутники продолжили подъем. Олег надеялся, что наверху будут каменистые проплешины и скалы, среди них легко спрятать следы. Кроме того, небо быстро хмурилось, явно собираясь разразиться дождем. Это еще больше затруднит погоню. Его расчет полностью оправдался. Задыхаясь от быстрого восхождения, они выскочили на каменистое плоскогорье, усеянное зубчатыми скалами. Здесь Олег резко повернул, изменяя направление движения. Он безжалостно коверкал курс, выбирая самые неудобные участки, где приходилось пробираться по осыпям и крупным глыбам. Здесь почти невозможно будет различить следы. Короткий, но довольно приличный дождь намочил в землю, ноги стали скользить по камням, пришлось сбавить темп. Малейшая травма в этой ситуации может привести к роковым последствиям. Тем временем природа не собиралась останавливаться на достигнутом. Дождь то и дело возобновлялся. Они надели плащи и кусками пленки прикрыли рюкзаки. Хотя они и были водонепроницаемыми, но Олег не намеревался давать стихии ни единого шанса. Когда голая плоскогорье закончилась, пошел настоящий ливень, лишь временами уменьшающийся до обычного дождя. В лесу они помогли, не помогли даже плащи. Вода лилась не только сверху, беглецы невольно собирали ее с травы и кустов. Стараясь двигаться не прямо вниз, а наискосок по склону, Олег мечтал найти хотя бы крошечный ручеек. Дело шло к ночи, уже смеркалось, в темноте они не смогут двигаться по густому лесу, но тщетно. Он уже пару раз спотыкался о незамеченные препятствия, однако никаких признаков воды не было. Вокруг тянулся сухой сосновый лес. Бросив рюкзак под большим деревом, он повернулся к Ане на миг жалостливо содрогнулся, завидев, какое у нее измученное опустошенное выражение лица. «Бросай свой рюкзак! Видишь эту ровную площадку? Постарайся быстро собрать с нее все шишки. Ночевать будем на этом месте!» Девушка, понимающе кивнула. Олег снял чехол с палаткой и расстегнул длинную молнию. Это было удобное походное изделие, кольев не требовало, составная каркасная арматура не пострадала при авиакатастрофе, и с установкой проблем не было. Он быстро поставил внутреннюю часть, натянул внешний тент, небрежно прикрепил его к земле с помощью нескольких сухих веток. Ветра здесь можно не опасаться, лес густой, нужен настоящий ураган, чтобы вырвать эти импровизированные колышки. Быстро скинув с себя верхнюю одежду, Он раскрыл вход, расстелил одеяло, повернулся к Ане. «Раздевайся и заползай внутрь, не стоит мокрой одеждой елозить по одеялу. Ночевать придется без костра, так что лишняя влага нам там не нужна». Шатаясь от усталости, Аня поспешно разделась до футболки, скользнула внутрь. Олег достал спальник и второе одеяло закинуло их в палатку. Туда же последовал пакет с оставшейся едой. Хотелось пить, но с этим было хуже». Он расстелил оба плаща, стараясь проделать это таким образом, чтобы влага скапливалась посередине. Поставив рюкзаки возле входа, хорошенько прикрыл их клеенкой. Скинул свою одежду, взял Аниной тряпки, развесил все под внешним чехлом, проскользнул в палатку, затянул за собой молнию. Протянув Ане сухое полотенце, произнес «Возьми, хорошо вытри голову, у тебя в волосах ведро воды». Развернув одеяло, кинул его девушке. «Накинь на себя». «А в рюкзаке какая-то одежда есть? Можно переодеться?» «Как хочешь», равнодушно ответил Олег. «Лично я этого делать сейчас не стану. Вдруг придется выходить. Последние сухие тряпки намочу. Тащить рюкзак с мокрыми вещами что-то не хочется». Аня ничего не сказала, но я о переодевании больше не заикалась. Темнота была почти полной. Действуя на ощупь, Олег развернул пакет с продуктами. «Есть будешь?» «Я не хочу», — устало ответила девушка. «А кто тебя спрашивает?» — равнодушно произнес Олег. Разломав руками оставшийся кусок сыра, он протянул половину. «Ешь! Если хочешь, можно сухую лапшу пожевать или рыбу». «Нет, и так пить ужасно хочется. От подобной такой пищи вообще от жажды умрешь». Честно говоря, после такого марш-броска... Ему тоже кусок не лез в горло, но Олег пересилил себя, проживал скудный поег, давясь сухим сыром. Жажда после этого моментально усилилась в несколько раз. Он открыл палатку, сунул ноги в ботинки, выбрался наружу, ёжась от холодных капель, бьющих по голой спине. С помощью миски вычерпал с плащей накопившуюся влагу. Попробовал глоток. Вода была горьковатой от привкуса хвои. «В ней плавало много мусора, сбитого каплями с деревьев, но жажду утолить ее можно». Забравшись в палатку, он протянул миску Ане. «На, пей. Вода не очень, но другой у нас нет». Девушка подхватила посудину, нетерпеливо припала к краю. Сделав несколько жадных глотков, она резко остановилась, но Олег немедленно заявил. «Пей, не стесняйся. Оставь пару глотков, я на улице уже напился». Он, разумеется, соврал». Но так было лучше. Аня очень сильно вымоталась, пусть заснет поскорее. Если будет надо, Олег еще раз выйдет из палатки, соберет накопившуюся влагу. Впрочем, воды девушка оставила вполне достаточно, утолить жажду хватило. Протянув ей спальный мешок, парень произнес «Ложись, завтра надо будет встать пораньше, необходимо как можно дальше удалиться от деревни, дикари обязательно организуют погоню». «Сегодня нам повезло, почти все мужчины и женщины отсутствовали, скорее всего, они на охоте. Но по возвращении, увидев, что я там натворил, людоеды ни за что не оставят нас в покое». Завернувшись в одеяло, Олег повернулся к стенке. Аня немного поворочилась, укладываясь, затихла, нерешительно поинтересовалась, «А что ты там натворил?» «Думаю, без этого знания ты вполне проживешь, давай спи». «Не могу еще», — тише произнесла девушка. «Я была не права и хочу перед тобой извиниться». «Аня, ты ни в чем не виновата. Не забивай себе голову. Все, тема закрыта. Нам надо выспаться получше, иначе завтра придется тяжело. Дождь скроет следы, но искать нас будут очень настойчиво. Сегодня я убил двух женщин и воина, охранявшего деревню. Просто так этого дикари не оставят. Ты все поняла?» Да. Чуть слышно произнесла Аня. «Ну, «Вот и отлично. Спокойной ночи!» Разговор затих. Олегу было неспокойно. Хотелось хоть как-нибудь приободрить девушку, утешить. Но он понимал, что она сожалеет о своей опасной выходке. Но в то же время необходимо, чтобы Аня до конца поняла. «Здесь не кино. И за ошибки придется платить очень дорого, причем не деньгами». Если бы бросок этой старухи оказался немного точнее или сильнее, то маленькой раной дело бы не ограничилось. А в одиночку юная горожанка вряд ли сможет здесь выжить. Пусть хорошенько подумает над своим поведением. В следующий раз будет вести себя гораздо осмотрительнее. Олег не сомневался. Сегодняшняя стычка не последняя. Время было уже за полночь, дождь перестал, только с веток иногда сорвались отдельные капли, гулко ударявшие по тенту палатки. Вокруг царила полная тишина, лишь изредка нарушаемая падением гнилых веток, потяжелевших от впитавшейся влаги. Если бы не это, да еще тихое дыхание Олега, можно было подумать, что слух отказал. В городе никогда не бывает подобного затишья. Где-то гудят машины, кто-то разговаривает под окнами, шумит сантехника или холодильник. За стеной бормочет телевизор неугомонного соседа. Аня никак не могла уснуть. Сегодня она ужасно вымоталась, но как ни пыталась покрепче закрыть глаза или считать баранов – бесполезно. Девушка на все лады проклинала свое сегодняшнее сумасбродство – Ей все казалось очень правильным, до того самого момента, когда, выскочив из кустов, она увидела Олега. Вспоминая этот момент, девушка каждый раз непроизвольно вздрагивала, перед глазами отчетливо вставало страшное, окровавленное лицо ее спутника. Такого ужаса она еще не испытывала никогда. В первый момент ей показалось, что он умирает от страшной раны, Только из-за судорожного спазма в горле не вырвался дикий крик. Аня до сих пор не верила, что все обошлось. При одной мысли о том, что она могла остаться в одиночестве и хотелось по-детски зареветь. Самое ужасное, что весь этот риск был совершенно напрасным, ведь людей в деревне не оказалось. А кроме того, задумавшись над своим сегодняшним поступком, Она отчетливо поняла, что совершила его только из-за разочарования в Олеге. До того момента, когда он хладнокровно решил оставить земляков на произвол судьбы, этот молодой мужчина казался ей чуть ли не суперменом. У него так замечательно все получалось. Олег знал массу удивительных вещей, о которых она даже не подозревала. С ним девушка чувствовала себя защищенной, его присутствие успокаивало. Контраст с его обычным мужественным поведением был настолько разительным, что она просто растерялась и начала действовать, даже не задумываясь над тем, к чему могут привести подобные поступки. Во время бега вокруг озера Аня ужасно боялась, что он попросту не станет ее дожидаться. Уйдет, так и не проверив деревню. Девушка не сомневалась, что легко оторвется от медлительных дикарей. Бегать она умела. С такими кривыми лапами на короткой дистанции им ее не догнать. Она старалась мчаться побыстрее на ходу, раздумывая, что же будет делать, если Олега на месте не окажется. Сейчас ей было невыносимо совестно за такие постыдные мысли. Вспомнив его окровавленное лицо, она едва не застонала, закусив губу чуть ли не до крови. Из-за ее глупости сегодня едва не погиб хороший человек. Аня проклинала себя на все лады. Сейчас она могла размышлять гораздо спокойнее и понимала, что зря так отнеслась к словам спутника. «Это не кино. Справиться в одиночку против целого селения дикарей нереально, ведь от нее нет никакой помощи». Своей выходкой она поставила под угрозу не только себя, но и Олега. Уж лучше бы он не стал ее дожидаться. Ушел в лес, ведь без такой попутчицы ему будет намного спокойнее и безопаснее. Представив себя в одиночестве, Аня почувствовала, как на глазах в очередной раз выступают слезы. Только сейчас она поняла, как привязалась к своему попутчику. Раньше он был для нее простым человеком, без которого будет тоскливо и опасно в этом суровом мире. Но один взгляд на его окровавленное лицо... Изменил все. Она испугалась не за себя. Ее ужасала сама мысль, что с Олегом может произойти несчастье. В этот момент девушка услышала осторожные шаги. Кто-то тихо бродил возле палатки.